Глава 32. Элеонора Проза была обладательницей фамилии, которую итальянцы, по крайней мере, могли произнести и написать, за что она была им просто благодарна. Восемь лет назад, после 28 лет семейной жизни, она оставила мужа и решила вложить свои сбережения где-нибудь на юге. Она была высокой, упорной, костистой и никогда не потела. Только что она два часа подряд пилила дрова, пока лесопельный станок не начал дымиться, а сейчас, уперев руки в бока, раздумывала, что еще сделать. Она шумно вздохнула, выдохнула и решила, что для начала надо бы выпить стакан воды. С тех пор, как четыре года назад она приняла решение хорошо к себе относиться, она позволяла себе все, что хотела. Надо было сменить постельное белье в гостевой квартире, погладить кухонные полотенца, но с этим можно было не спешить. Масманы позвонили и сказали, что не успеют приехать завтра до 4 часов. Как приятно! Значит, она может позволить себе отдохнуть полчасика в шезлонге или посеять свежую руку Было так много возможностей. Жизнь просто прекрасна. Элеонора шла к дому и думала, что уже целую вечность не занималась йогой, а ведь в свое время именно йога помогла ей встать на ноги после тяжелой операции на позвоночнике, практически воскресила ее из мертвых. Еще ей не хватало регулярных медитаций. У нее было слишком много работы на веле лапекура. Так много, что не оставалось времени следить за собой. Сейчас же надо было напиться воды. Так много, чтобы успеть выпить ежедневную пятилитровую норму до восьми вечера, прежде чем можно будет позволить себе бокал красного вина. Когда она с бутылкой холодной воды вышла из кухни, то увидела стоящую перед террасой женщину. Незнакомка смотрела на дом остановившимся взглядом и, казалось, вот-вот потеряет сознание. Элеонора сказала «бонжорно», и это слово далось ей с таким трудом, словно предстояло ребром руки сломать кирпичную стену. Женщина никак не отреагировала на приветствие, даже глазом не моргнула, только медленно повернула голову, глядя сквозь Элеонору. То и показалось, что женщине лет около сорока хотя фигура у нее была как у тридцатилетней. Только морщины вокруг глаз были глубокими и резкими, словно их нагладили утюгом. Ее волнистые волосы средней длины отливали красным. «Лореаль», — подумала Элеонора, — «потому что ты этого достойна. Красно-коричневый цвет — каштан. Каждый месяц волосы нужно подкрашивать, и вообще это редкостная гадость». «Туристка. Заблудилась, наверное». Во всяком случае, не итальянка. Итальянки не смотрят так долго, они тут же начинают тараторить. «Добрый день», — сказала, наконец, женщина. «Красиво здесь у вас?» М -м -м, «Спасибо. Я Элеонора Пруза. Чем могу вам помочь?» «Разрешите, я немного осмотрюсь. Последний раз я была здесь десять лет назад. Хотите воды?» Элеонора поставила бутылку на стол на террасе. «Это было бы любезно с вашей стороны». Элеонора ушла в дом за стаканами, а Анна села на стул и попыталась понять, что же вокруг изменилось. На месте довольно большой части дубового леса появились виноградники, оливковые деревья покрывали холмы, а руины, где прежде сохранились лишь стены, теперь превратились в дома, и дорога к озеру, как ей показалось, стала намного шире. Кипарисы на восточном склоне вытянулись почти в три раза, а кактусы возле дома — разрослись настолько, что теперь внушали уважение даже диким свиньям. До той самой пятницы перед Пасхой она любила это место больше всего на свете. Она могла сидеть здесь часами, дремать, мечтать и мысленно бродить среди холмов, пока Гаральд и Феликс путешествовали, наблюдая за лесной живностью, строили пещеры или ловили рыбу в озере. Вернувшаяся Элеонора поставила на стол бокалы и откупоренную бутылку вина. — Это если вам захочется выпить. Анна с благодарностью улыбнулась. Большой бокал воды и маленькие вина. Сейчас это было именно то, что нужно. «Меня зовут Анна Голомбек», — сказала она. «И мне было просто любопытно. Десять лет назад я проводила отпуск в этом доме вместе с мужем и сыном. Мы каждый вечер сидели на этой террасе. Для меня это место словно кусочек родины». «Что за чушь я несу?» — подумала она. «Ну да все равно, главное, я здесь» и она негромко добавила. «Это было замечательное путешествие. Я всегда буду помнить о нем». Тогда здесь жили пожилые супруги, Пино и Саманта. Они сдавали комнаты отдыхающим и готовили для них еду. Естественно, если кто-то этого хотел. Позади, с другой стороны дома, была маленькая кухня, где каждый мог готовить для себя. «Там за домом теперь живу я», — сказала Элеонора. Комната, кухонная ниша, спальный уголок, ванная. Да, больше мне и не надо. А эти апартаменты я сдаю. На жизнь хватает. Вот и я так хочу, — подумала Анна. Кухонная ниша, спальный уголок, ванная. И чтобы все осталось позади. И призраки прошлого тоже. Сбросить балласт. Не иметь ничего. И чтобы больше не надо было ничего делать. Ни за что отвечать. Чтобы был выбор — делать себе хорошо или разрушать себя. Иметь, наконец, право плыть по течению. — Вам можно позавидовать, — сказала она. — Правда, иногда бывает страшно одиноко, — ответила Элеонора. — Обычно сюда никто не заходит. Я имею в виду, как вы. Летом, когда здесь бывают постояльцы, все окей. Мне хватает общения, есть чем заняться. Но зимой... Что тогда делать целый день? и обычно я на несколько недель уезжаю назад в Германию. А давно вы здесь? Уже восемь лет. Семь лет назад я развелась, и причина вовсе не в моем муже. Бедняга ни в чем не был виноват. Это я хотела вырваться на свободу. Хотела еще раз что-то изменить, еще раз что-то себе доказать. А что я и сама толком не знала? Наверное, выдержу ли я общество себя самой? Она широко улыбнулась и мне пришлось стать сантехником, каменщиком, столяром, причем я великолепно чувствую себя в этой роли, потому что дом оказался развалюхой. В то время мне не показалось, что он нуждается в ремонте. Может быть? Не знаю. Элеонора пожала плечами. В любом случае, Пину и Саманта годами ничего здесь не делали, и когда они продали дом мне, он уже был порядком запущен. Я тогда не знала ни слова по-итальянски, но однажды случайно познакомилась с одним немцем. Он отошел от дел в Германии, жил здесь и оказался искусным ремесленником. По крайней мере, я так считала. И он отремонтировал дом. Но теперь, похоже, все, что он сделал, снова пришло в негодность. И нужно начинать ремонт заново. А это сложно. Когда у меня постояльцы я не могу сорвать полтеррасы, чтобы правильно проложить канализационные трубы». «А значит, приходится ждать до зимы. А зимой здесь чертовски холодно. Чаще всего невыносимо холодно». Анна кивнула. «Слишком холодно для строительных работ. И слишком холодно, чтобы лежать в земле, голым, под мокрой или замерзшей листвой». Элеонора долила еще вина. Анна пила уже третий бокал. «Думаю, то, что вы делаете, достойно восхищения». «А как вы?» «Я только что приехала». Хочу побыть здесь какое-то время. Возможно, подыскать маленький домик и немного отдохнуть. Совсем одна? Да. Анна беспомощно улыбнулась. Наверное, дела у меня обстоят так же, как у вас. Посмотрим, что из меня получится. Вы тоже развелись? Пока еще нет, но похоже, к этому идет. Нам нужно пожить вдалеке друг от друга. А ваш сын? Анна одним глотком выпила только что наполненный бокал. Он взрослый. Он... Его здесь нет. Я не знаю, где он сейчас. Анна задрожала, и Элеонора подумала, что на нее так действует алкоголь. Анна протянула ей бокал. «Можно мне глоточек?» Элеонора кивнула и налила еще вина. «А где же ваша машина?» «В Я пришла сюда пешком, потому что боялась, что дорога плохая. До Сиены совсем недалеко. Там я сняла номер в гостинице на первое время». Анна выпила свое вино до дна. Элеонора ничего не сказала, только посмотрела на неё. «Что за странная птица залетела ко мне в дом?» — подумала она, когда Анна встала и неуверенными шагами медленно направилась вниз, к ручью.